Глава пятнадцатая. Руби. «За Руби!» – громко воскликнул папа. «И за Лин!» – добавила я и широко улыбнулась подруге. «И за Лин!» – хором повторили мама, папа и Эмбер. Это была папина идея – устроить дома маленькую вечеринку в честь Оксфорда и вместе с Лин выпить за наш успех. Когда мы с мамой сказали ему об этом, он нам сперва не поверил на слово, и потребовал, чтобы мы показали ему письмо. Читая его, он то и дело бормотал «Нет!» Только чтобы потом так крепко обнять меня, что и спустя четыре часа мои ребра все еще напоминали об этом. «Я не могу поверить, что нас приняли!» шепнула я Лин поверх моего бокала с шампанским. «Я тоже не могу поверить!» Мысль о том, что ближайшие три года я проведу с подругой, Выпустила на свободу целую стайку взволнованных бабочек у меня в животе. Я так радовалась, что это ощущалось как нечто невозможное. «Придется нам теперь поднапрячься, Лин», — сказала я. но ну, хотя бы один вечер, вы можете просто порадоваться», — рассердилась на нас Эмбер. Мама с папой смеялись, пока мы с Лин обменивались покаянными улыбками. «Ты права», — сказала я. «Но ведь еще многое может пойти наперекосяк», — спросила Эмбер. Лин отставила бокал шампанским на стол и взяла себе начо, единственную закуску, какую мы успели приготовить на скорую руку. «Мы должны все предметы сдать на отлично. Только в этом случае нам обеспечено твердое поступление». «А я еще должна попасть в список стипендиатов», — тихо добавила я, пытаясь подавить в себе панику, которая поднималась во мне при этой мысли. Наша консультантка по поступлению в Макстон-Холле не раз заверяла меня, что мои шансы на стипендию выше среднего, и она бы на моем месте даже не волновалась об этом. Но это легко сказать, но нелегко сделать. У Лин побледнели щеки, и она отложила надкушенный Начо к своему бокалу. А что, если я получу по какому-то предмету плохую оценку? Тогда моя бабушка возьмет назад свое обещание поддержать меня в учебе. «Девочки, вы должны сейчас праздновать, а не впадать в смертельную тревогу». Мама сидела напротив меня и Лин в своем любимом кресле в цветочек и качала головой, глядя на нас. Мы с Лин обменялись озабоченными взглядами, потом одновременно взяли бокалы и отпили по глотку. «Вас бы, наверное, не взяли, если бы не были уверены. Разве не так?» усмехнулась Эмбер. Она не была потрясена моим поступлением и пыталась радоваться, но я все равно замечала, как ее печалит предстоящий отъезд. Хотя Оксфорд и недалеко отсюда, есть все-таки разница, разделяет нас коридор или двухчасовая поездка на поезде. Эмбер ненавидит перемены, и я уверена, если бы решала она, мы бы так навсегда и остались в этом доме до конца своих дней. Но даже если ее настроение в ходе дня сказывалось и на мне, и я при мысли об отъезде тоже печалилась, все-таки радость от поступления была намного сильней. И с той минуты, как здесь появился Джеймс, я решила, что никто и ничто не испортит эту радость. После того, как бутылка шампанского опустела, мы с Линн оставили родителей перед телевизором, а сами пошли наверх, ко мне в комнату. «О, черт!» Вырвала Сюлин, когда я закрыла за нами дверь. Ее взгляд был прикован к телефону, и она села к моему письменному столу, не поднимая глаз. «Что?» — спросила я. «Ничего». Ее ответ последовал так быстро, что я насторожилась. «Что случилось?» — она пожала плечами. «Сирила, кажется, тоже приняли». Я помедлила и потом прошептала. «Джеймса тоже». «Правда? Тогда половина компании бофорта переместится в Оксфорд. Алистер и рэн тоже запостили в Инстаграме приглашение». Лин все еще тыкала пальцем в телефон. Я заглянула на дисплей и увидела фото полуобнаженного парня, в котором без сомнения опознала Сирила. «Окей. Я не выдержу этого больше ни секунды. Уже не первый месяц я подозревала, что между линой и Сирилом что-то есть, но об этом никто не знает. То, как они ведут себя друг с другом, само по себе красноречиво. Долгое время я думала, что они чураются друг друга, но теперь не сомневаюсь, что между ними проскакивает искра, когда они вступают в перепалку. «Что это ты делаешь?» — осторожно спросила я, усаживаясь на кровать, скрестив ноги. Она взглянула на меня, застегнутая врасплох. «Ничего». «Ты сейчас два раза подряд так быстро ответила мне «ничего»?» что я не верю ни одному твоему слову?» Лин закусила нижнюю губу и снова уткнулась в телефон. Щеки у нее побагровели. «Лин, поди-ка сюда», — сказала я и энергично постучала по кровати рядом с собой. Она скептически глянула на то место, куда указывала моя ладонь, но потом все же встала и затопала ко мне. Пока она усаживалась, откинувшись на изголовье кровати и обнимая обеими руками колени, Я смотрела на неё с ожиданием. Она завела чёрную прядь волос себе за ухо. Казалось, подруга не знает, с чего ей начать. «Ты не любишь говорить о таких вещах», — мягко сказала я. «Но мне всегда можешь рассказать всё, что тебя тяготит». Лин тяжело сглотнула. «Да что там рассказывать?» — прошептала она. Она казалась чуть ли не робкой. Такое выражение у неё на лице вообще было в новинку. Лин всегда такая сильная, уверенная, готовая отстоять свои взгляды и убеждения. Теперь выглядела иначе. И то, что я видела на ее лице, вызвало настоящую тревогу. Сирил нравился мне с тринадцати лет. Я выпучила глаза. Что правда? Она медленно кивнула. Когда я пришла в Макстен-Холл, на некоторых предметах мы с Сирилом сидели за одной партой. он Не всегда был таким, как сейчас. Тогда он был внимательным и милым, он легко мог меня рассмешить. Я не могу объяснить, чем именно он меня привлёк, но нравился он мне с самого начала. Она немного помолчала, уставившись на свои колени. Хотелось сказать ей что-нибудь ободрительное, но я сдержалась. Она впервые рассказывала о своей личной жизни, и я должна была дать ей время подумать обо всём. не перебивая. Правда, Сирил всегда, сколько я его знаю, был влюблен в Лидию, поэтому мне уже тогда стало ясно, что у нас с ним ничего не выйдет. И все равно меня убило, когда между ними что-то началось. Они никогда не показывали этого официально, но ты ведь знаешь, как быстро по школе разносятся слухи. После того, как она его бросила, я утешала Сирила, мало-помалу и... Она беспомощно пожала плечами и крепче вцепилась в колени. Вид у нее был такой несчастный, что я не понимала, как такое вообще могло от меня ускользнуть. «Это было что-то случайное или потом повторялось?» — осторожно спросила я. Элин помотала головой и горько засмеялась. «Мы спим уже два года регулярно, раз в пару недель». У меня раскрылся от удивления рот. Я не могла поверить, что она так долго могла утаивать это. «Я... об этом хоть кто-нибудь знает?» Лин снова отрицательно помотала головой. «Нет, мне ясно, что для Си существует только Лидия, и это нормально. Но как раз поэтому я не хотела, чтобы это выходило наружу. Я хотела сохранить за собой хоть каплю достоинства. А мы ведь никогда нигде не показывались вместе». Она немного помолчала. «Кроме того, ему сейчас и без того не сладко». «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. С тех пор, как умерла Карделия Боффорт, он больше никак не объявлялся. «Вероятно, потому что слишком занят тем, что утешает Лидию». Она пожала плечами. «Он игнорирует мои сообщения и в школе все время ходит за ней по пятам». «Я... я сама себя перебила, помотав головой». «Не странно ли было для тебя праздновать сильвестр вместе с Лидией?» Лин грустно улыбнулась. «Я не имею ничего против Лидии. Она мне симпатична. Она же не виновата в том, что кому-то нравится именно тот парень, который безнадежно в нее влюблен. Даже не знаю, что на это сказать. Не так уж это и плохо, Руби, правда. Мне хотелось бы только одного, чтобы он был честен со мной». Мне кажется, я не заслужила этого молчания с его стороны. Он мог бы просто сказать, что Лидия дала ему шанс. Не думаю, что причина в этом. Она снова пожала плечами. Мне должно быть все равно. Я ведь не могу признаться, что так смертельно в него влюблена. Хотя тон у нее был легкомысленный, но печальный взгляд выдавал ее ложь. «Сирилл просто свинья. Если он тебе не отвечает, и ты не знаешь, куда себя деть», сердито сказала я. Я знаю, что это так и выглядит. Но мы оба понимали, на что идем. Он мне никогда ничего не обещал, так же, как и я ему. И он действительно умеет быть на высоте, уверенный в себе, ироничный и нежный». Лин покраснела и уткнулась лицом в ладони. «А ведь это тянет на большее, чем просто нечто телесное, Лин». «Я знаю», — простонала она, глядя на меня сквозь пальцы. Я заметила это только теперь, когда мы уже целую вечность не виделись за пределами школы. Я по нему скучаю. Последние слова она произнесла с таким отвращением, что я поневоле улыбнулась. — А вы еще никогда это не обсуждали? — По-настоящему я имею в виду, — мягко спросила я. Она отрицательно помотала головой и снова покраснела. — Честно говоря... Мы вообще почти не разговариваем, когда видимся. О, Боже. Мы с тобой так давно дружим, и я ничего про это не знала. Какая же я тебе подруга после этого? Ты прекрасная подруга. Я просто не хотела никому про это рассказывать, потому что... Ах, не знаю почему. Таинственность что-то привносила в наши отношения. Но теперь, когда для него все это ушло в прошлое, я сама не своя. Она глубоко вздохнула. Мы во многом очень похожи с тобой, Руби. Мы обе не хотели заводить серьезных отношений, пока не поступим в Оксфорд. И действительно, это было одно из многого, что связывало нас с Лин. А теперь и Джеймс, и Сирил тоже приняты в Оксфорд, — пробормотала я. Да. Какое-то время мы сидели молча, думая, каждая о своем. Когда я перевелась в Макстон-Холл, то потеряла всех друзей из прежней школы. После этого я решила заводить лишь поверхностные знакомства и не идти ни на что большее. Я хотела вкладывать свою энергию только в то, что потом окупится. Но все изменилось, когда я познакомилась с Лин. Хотя я и боялась, что эта дружба тоже окажется непрочной, но с готовностью пошла на риск. И этот разговор мне многое прояснил. Я взяла Лин за руку и слегка ее пожала. «Со мной ты можешь говорить обо всем, Лин. «Всегда! Я хочу, чтобы ты это знала!» Такого я еще никогда ей не говорила. И мне на удивление трудно далось произнести эти слова. Не то чтобы они были неискренними, но слишком много значили для меня. «Спасибо. Взаимно!» — сипло сказала Лин, явно тронутая. Она повернула ладонь так, чтобы наши пальцы сплелись. «Я, кстати, говорю серьезно!» ты тоже всегда можешь поговорить со мной о Джеймсе или о чем угодно другом. Я покусывала внутреннюю сторону щеки и думала про тот момент, когда Джеймс стоял перед моей дверью и говорил мне все эти вещи. «Я всегда буду твоим, Руби». От его слов земля ушла из-под ног. Он выглядел при этом так решительно, как будто в его жизни не было ничего важнее, чем заполучить меня назад. «Джеймс был здесь днем», — начала я спустя некоторое время. Лин крепче сжала мою руку и вопросительно посмотрела на меня. «Чего он хотел?» Я пожала плечами. «Он сказал, что я ему нужна, и что я единственный человек, кто его понимает, и что он мог бы быть со мной счастлив». Лин ахнула. «И что?» Я снова неопределенно пожала плечами. «То, что я ему сказала...» Я говорила со всей серьезностью. Я не обязана делать Джеймса счастливым. И тем не менее, я теперь раскаивалась, что так накричала на него. Ему явно было худо. И, возможно, я и впрямь единственный человек, способный понять, что с ним творится. В Оксфорде он сказал, что еще ни с кем никогда не говорил о своих страхах перед будущим. Я могла представить себе, что с ним творилось после заседания в компании Боффорд. И тем не менее. Мы больше не вместе. Он не должен взваливать это на меня. И я не могу быть в его жизни единственной, кто придает ей смысл. Это не цель отношений. Я хотела бы ему помочь, но вместе с тем не знаю, могу ли, — прошептала я. — Я понимаю, — ответила Лин. — Но я вижу так же, как он смотрит на тебя на наших собраниях. Я думаю, он твердо решил вернуть тебя. Я помотала головой. Это сейчас он хочет. Джеймс — непостоянный человек. Через две недели опять случится что-нибудь, что выбьет его из колеи, и он исчезнет, переменится или сделает что-то такое, что сломает между нами все. А я к этому просто не готова. Я не хочу, чтобы он еще раз ранил меня. Последние слова вырвались так резво, что Лин посмотрела на меня с удивлением. Это как раз то, что в тебе восхищает. Я растерянно моргала. «Что?» Она одарила меня лёгкой улыбкой. «Я прекрасно видела, как тебя доканала эта история с Джеймсом. Как сильно ты болела за него и за его семью. Ты подставила ему плечо после того, как он глубоко ранил тебя. И теперь ты остаёшься сильной и можешь сосредоточиться на себе самой. Я считаю, что это достойно удивления». По ее словам все выглядело куда более героически чем мне самой казалось я дрожа выдохнула я сказала ему несколько грубых слов а у тебя все еще есть к нему чувства?» — внезапно спросила лин теперь вздрогнула от неожиданности я я подумала о том что сказала ему на сильвестр я не могу просто так взять и разлюбить джеймса такие чувства не исчезают Как бы сильно я этого не хотела. Да, шепотом выдохнула я. Лин печально улыбнулась мне. Глупо, что от этого не получается избавиться, да? Я согласилась. Ну и пусть. Я считаю, что сейчас нам самое время вернуться к цели нашего вечера. Будем праздновать. Она горячо закивала и в последний раз сжала мою ладонь перед тем, как выпустить ее. Ты права. Я подтянула к себе ноутбук и открыла сайт Оксфорда. В следующие часы мы разглядывали общежития, проходились по форумам и написали список дел, которые хотели бы сделать вместе, как только нас запишут в Оксфорд. Но как бы я ни старалась отвлечься, слова Джеймса весь вечер звучали в голове.